Документ 95. -й. Посол Шуленбург в МИД Германии. Меморандум. Москва, 11 апреля 1940 года. В течение некоторого времени нами наблюдалась явно неблагоприятная по отношению к нам перемена со стороны советского правительства. Мы неожиданно столкнулись с трудностями, которые во многих случаях были совершенно необоснованы во всех сферах. Даже в мелочах, таких как визы, они, советские, начали чинить препятствия. Освобождение этнических немцев, интернированных поляками, что было обещано договором, невозможно было добиться. Депортация германских граждан, отбывающих в советских тюрьмах длительные сроки заключения, неожиданно прекратилась. Советское правительство вдруг взяло назад уже данные им обещания относительно северной базы, в которой заинтересован наш военно-морской флот и так далее. Имеется в виду порт под Мурманском. Примечание составителя. Эти препятствия, которые проявились во всех сферах, достигли своей высшей точки во время временного прекращения поставок нам нефти и зерна. 5 числа этого месяца у меня состоялся продолжительный разговор с господином Микаяном, во время которого позиция Народного комиссара была крайне недоброжелательна. Я должен был приложить очень большие усилия чтобы добиться от него, по крайней мере, некоторых уступок. Мы тщательно спрашивали себя, какова возможная причина неожиданной перемены позиции советских властей. В конце концов, ведь совсем ничего не случилось. Я подозревал, что невероятный шум, поднятый нашими противниками и их резкие нападки на нейтралов, особенно на Советский Союз, и на нейтралитет вообще не оказались безрезультатными, поскольку советское правительство боится быть вовлеченным Антантой в большую войну, которой оно не готово, и по этой причине хочет избежать всего, что может послужить для англичан и французов поводом для обвинения СССР в противоречащем нейтралитету поведения или в горячей поддержке Германии. Мне казалось, что неожиданное завершение финской войны произошло по тем же соображениям. Конечно, эти подозрения не могут быть доказаны. Однако ситуация стала настолько нетерпимой, что я решил обратиться к господину Молотову для того, чтобы обсудить с ним эти вопросы и после этого уведомить Германское министерство иностранных дел. С этой целью 8 числа этого месяца, то есть до скандинавских событий, я попросил разрешения увидеться с господином Молотовым. Фактически визит господину Молотову так и не состоялся до утра 9 числа то есть он имел место уже после наших скандинавских операций. Во время этого разговора стало очевидно, что советское правительство снова сделало полный поворот кругом. Неожиданная приостановка поставок нефти и зерна была названа излишним усердием подчиненных из станции, которое будет немедленно отменено. Господин Микоян является заместителем председателя Совета народных комиссаров, то есть самым высоким после господина Молотова официальным советским чиновником. Господин Молотов был сама любезность, с готовностью выслушал все наши жалобы и обещал исправить ситуацию. По собственному почину он затронул ряд интересующих нас вопросов, и объявил об их решении в положительном для нас смысле. Я должен признаться, что был абсолютно поражен такой переменой. С моей точки зрения есть только одно объяснение такому повороту событий. Наши скандинавские операции должны были принести советскому правительству большое облегчение, снять огромное бремя тревоги, так сказать то, в чем именно состояли их опасения, также не может быть определенно установлено. Я подозреваю следующее. Советское правительство всегда необыкновенно хорошо информировано. Если англичане и французы намеревались занять Норвегию и Швецию, можно с определенностью предположить, что советское правительство знало об этих планах и, очевидно, было напугано ими. Советскому правительству мерещилось появление англичан и французов на побережье Балтийского моря. Ему виделось, что будет вновь открыт финский вопрос, как заявлял лорд Галифакс. Наконец, их больше всего пугала опасность вовлечения в войну с двумя великими державами. Очевидно, эта боязнь была нами ослаблена. Только этим можно объяснить полное изменение позиции господина Молотова. Сегодняшняя большая и бросающаяся в глаза статья в известиях о нашей скандинавской компании, уже посланная вам телеграфом, кажется одним глубоким вздохом облегчения. Как бы то ни было, по крайней мере в данный момент, Здесь снова все в порядке, и наши дела идут так, как следует. Шулинбург